Идиллия. Революция окончилась. Житье чини. Ручейковою журчи водицы. И пошел советский мещанин успокаиваться и обзаводиться. Белые обои кари в крапе мух и в пленке пыли, а на копоти и гари, гарри пили. С спелой дыней лампа свисла, Светом ласковым упав. Пахнет липким, пахнет кислым От пеленок и супов. Тесно править варку, стирку, Третье дитё родив. Вот уже сулил квартирку В центре кооператив. С папой Ниву смотрят детки. В красной Ниве нету терней. Это дети Клара Цеткин. Тетя это в комментарне. Впились глазки, снимки выев, Смотрят с час журналом вея. Спрашивает папу фия. Клара Цеткин — это фея? Братец Павлик фыркнул. Фи, как... Не марксично эта фийка. Политрук сказал же ей, Аннулировали фей. Самовар кипит со свистом, Граммофон визжит романс, Два знакомых коммуниста Подошли на преферанс. Пизырь, коки, черви, масти, Ритуал свершен сполна. Смотрят с полочки на счастье, Три фарфоровых слона, Обеспечен сном и кормом, Вьет очаг семейный дым И доволен сам домкомом, И домком доволен им. Революция не кончилась, Домашнее мычание Покрывает приближающиеся битвы гул. В трубы, в самоварные, Господа мещане, Встречу выдувают прощему врагу. 1928 год.